Трудности и любви. Счастливых семей нет вообще. Однажды я услышал такую фразу: особый путь это путь застоя. Моя точка зрения вариантов счастья нет. Есть варианты несчастья. Их много. Кстати, почему о счастливом человеке не написали ещё ни одной книги? А нечего писать. А что писать о нём? Всё идёт гладко. Они счастным пишут. Мы начинаем обезьянничать и ведём себя как литературные герои, и судьба у нас как у литературных героев. Как-то я проводил исследование по поводу счастливых семей, и оказалось, что счастливых семей нет вообще. Люди не умеют любить ни себя, ни других. По официальной статистике, у нас на 100 браков 70 разводов. А я говорю, что на сто браков все сто разводов. У нас семей как таковых нет. Люди просто изолированно живут на одной территории. Состояние большинства наших семей можно описать одним старым анекдотом. Один человек шел на день рождения к любимой девушке. Денег было мало, а он хотел сделать дорогой подарок. Пришел в антикварный магазин, рассказал про свою проблему. Продавцы предложили: "Купите за копейки антикварную хрустальную вазу. Мы её как лом продаём. Мы завернём её вам, а вы, когда будете дарить, как будто случайно выроните её из рук. Ваза, будьте бо, разобьётся. Гость и посмотрит и увидит, что вы преподнесли дорогой подарок". Покупатель так и поступил. Протягивая имениннице подарок, он неловко повернулся, как бы случайно выронил свёрток, который со звоном упал. Присутствующие ахнули, а расстроенная именинница, подняв подарок, стала разворачивать его, и, о ужас, оказалось, что услужливые продавцы завернули каждый осколок разбитой вазы отдельно. Вот так и выглядит наша семья сегодня. Внешне завёрнутая, как будто в один свёрток, а на самом деле, как осколки, каждый сам по себе по отдельности. Вместе их держит только внешняя оболочка. Я исследовал семьи, где брак длился лет десять-пятнадцать, и спрашивал у обоих супругов, если бы сейчас вышли замуж за вашего мужа или женились снова на своей жене, но только при условии, что все повторится, как было. В результате только пять процентов мужчин не сожалели, что женились на этой женщине, и девять процентов женщин, что вышли замуж за этого мужчину. И еще статистика. Из одиннадцати тысяч четырехсот семей только пять живут счастливо. Остальные женились и вышли замуж по расчету, и эти супруги равнодушны друг другу сегодня. Важное отступление. Все семьи счастливые одинаково. Но я пошел еще дальше. Я проверил по тесту Юнга, благодаря которому можно глубоко исследовать бессознательное, и оказалось, бывает, что на бессознательном уровне супруги ненавидят друг друга. И счастливыми оказались только три семьи. И знаете, у них у всех одинаковая история. Как Толстой писал, что все семьи счастливы одинаково. Только у меня появилось научное доказательство. И сказал Иисус: враги человеку домашний его Однажды ко мне обратилась Таня, 28 лет. Она призналась, что разделяет точку зрения Фромма на любовь, что это чувство действительно есть активный заинтересованность в жизни и в развитии объекта любви. В её случае таким объектом была пятидесятилетняя мать, которая на её горячие дочерние чувства никак не реагировала. Мама сама просила меня, чтобы я помогла ей развиваться, жаловалась моя клиентка. И я пыталась решить её проблемы, давая ей возможность развивать себя. Но она ничего не делала, и поэтому у меня наступила пустота. Когда я сталкиваюсь с такими ситуациями, то очень удивляюсь. Если человек сам ничего не хочет сделать для своего развития, то зачем кому-то, даже самым близким, волноваться по этому поводу? Я ещё раз напомню, что если вы живёте по определению Фромма, то в вашей любви кому бы то ни было не может быть трагедии. В любви могут быть только огорчения. Поэтому огорчение Тани это её проблема. Я уверен в том, что когда человек жалуется на плохие отношения с матерью, то он жалуется вовсе не на неё, а на проблемы в своей личной жизни или на работе. И в данном случае Таня на самом деле лукавила. Её мучили совсем другие проблемы. Я повторюсь. У меня давно появилось устойчивое мнение, что любви детей к родителям нет вовсе. Её в природе не существует. Материнская, отцовская любовь есть, а любви детей к родителям нет. А когда ты знаешь истинное положение вещей, тогда тебе легче ориентироваться. На свету иногда легче ориентироваться, чем в потёмках. Итак, у Тани были натянутые отношения с мамой, но были хорошие отношения с мужем. Они прекрасно жили уже 2 1/2 года. Муж разрешил Тане бросить работу и начать учиться в университете. Жили они в Дубае. В общем, в личной жизни у девушки всё было хорошо. И вот здесь нужно вспомнить Библию. В Библии написано: "Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей". И будут одна плоть. Эту фразу можно немного изменить в контексте нашей истории станий и прилепиться к мужу своему. Важное отступление о словах Христа. И ещё надо вспомнить слова Иисуса. Не думайте, что я пришёл принести мир на землю. Не мир пришёл я принести, но меч.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 И таким, как Таня, я всегда говорю: близкие действительно враги человека. Они же мешают твоему развитию. С ними нужно прекращать общение. И поэтому, если передо мной поставит задачу, как наладить отношения с мамой или отцом и сделать их близкими, я не буду принимать такой заказ. Он противоречит законам. А если меня просят помочь избавиться от мамы, тогда я берусь за дело. И тогда мы отрабатываем технологию отрыва от мамы. Есть очень точное сравнение, которое объясняет, почему родителям кажется, что их дети близки им, а детям кажется, что родители далеко-далеко. Это феномен перевёрнутого бинокля. Родители смотрят в те окуляры, которые увеличивают, приближают объекты, а дети в те, которые объекты отдаляют и делают их мелкими. Это ещё раз доказывает, что дети не любят своих родителей. Но когда я это говорю таким своим клиентам, как Таня, то они мне пытаются возражать так. У меня тогда появляется чувство вины. Но чувство вины это невротическое чувство. У здорового человека может возникать только чувство досады. Об этом нужно помнить всегда, как только вы чувствуете, что начинаете винить себя во всех грехах, и жить чужими идеями. Только Господь Бог всё знает и всё делает правильно. А мы, люди, и, конечно, можем сделать что-то не то. Но надо стараться следовать библейским законам и современным традициям и пытаться от таких мам, как у Тани, которые вас достают, дёргают и требуют дополнительного внимания, вежливо и культурно избавляться. Например, Танина мама часто слала дочери СМСки с грозным текстом: "Перезвони мне срочно". В таких случаях я советую отослать такой ответ: "Мамочка, срочно перезвонить не могу, как только будет время, перезвоню". И не перезванивать. Иначе обязательно будет тягомотина. У вас же нет деловых отношений, а все остальные отношения только время и нервы отнимают. А деловые, в конце концов, очень короткие и четкие. Сойдемся, скажи сумму, цену, и они закончатся. А такие отношения, как у Тани и ее мамы, невротические. Они никогда не закончатся. Так Таняна мама часто писала ей с МСК: "Я болею, мне плохо". И Тане в этом случае нужно отвечать так: "Сколько денег выслать, чтобы". А ответными звонками, разговорами маме можно только хуже сделать. говорить надо уметь а психотерапия сложная наука да ещё бы надо пройти школу ораторского искусства бесконечные разговоры с постоянно жалующейся мамой принесут ей самой только вред даже если вначале помогут но они помогают как анальгин при головной боли а если причиной головной боли является опухоль то тут ничем не поможешь Маме в таком случае гораздо лучше выслать деньги, и она наймёт себе специалиста. И поэтому в этом случае маме надо ответить мне некогда. Всё остальное бесполезные траты времени. Я говорил Тане: "Ты приносишь маме огромный вред, когда её успокаиваешь. Ты не специалист. Самое большое дай ей деньги, пусть она найдёт специалиста, который ей поможет. Он сделает это грамотно". а ещё лучше переводить деньги специалисту, к которому она обращается. Когда мы избавляли одного молодого человека от игромании, а эта страсть почти такая же тяжёлая, как наркомания, так отец игромана давал деньги своему больному сыну, чтобы он пошёл полечиться к специалистам. А тот брал деньги, а шёл не к специалисту, а играть. Если человек не умеет пользоваться деньгами, то лучше ему их не давать. И если не врачу пересылать, то посылать домой продукты с посыльным. Сейчас это можно и у нас. Вообще моё мнение, человек в любом возрасте сам должен уметь зарабатывать. Ведь когда человек начинает думать, когда его обесточат. Если у мамы денег не будет, она начнёт думать, как зарабатывать самой. Кстати, есть ещё один аспект, почему мама Тани портит ей жизнь своими жалобами. Выяснилось, что Танина мама замужем, но отношения с мужем плохие. Как она сама выразилась, у них психологический разрыв. Это болезнь, как говорил Фрейд. Это один из видов извращенного секса. Заболел, легче стало, потом опять заболел, легче стало. Трахание самого себя. От плохих отношений надо избавляться. Если поломана стиральная машина, что с ней надо сделать? Или отремонтировать, или выкинуть? Так и с плохим мужем. Если бы его не было, то мама Тани нашла бы себя быстрее. А если бы с мужем всё было хорошо, ей было бы не до дочери. Секс забирает много времени и сил, не до детей тогда. Когда я говорю такие вещи, то часто слышу свой адрес. Это морально, цинично. Но психотерапевт как зеркало. Он чистенький. И тот, кто меня обвиняет в цинизме, он говорит о себе. Он смотрит на меня, но видит себя циничного. Важное отступление о последствиях обидчивости. Кстати, обратите внимание: если человек вас обзывает, то он дает себе характеристику, а если вы обижаетесь, то вы такой и есть. Обидчивость тоже невротическая черта. Со всем этим багажом как можно вести речь об артической любви. Конечно, с таким характером может распасться семья, не пойдут в гору дела, и вообще всё разладится. Так вот, мама Тани, помимо своих болячек, ещё жаловалась дочери на своего мужа. Она говорила, что она будет спать за 1000 километров от него, спать на полу, только не с ним, и просила дочь что-нибудь сделать. И тогда Таня купила маме квартиру. И каково же было её удивление, когда мама отказалась переезжать. Я объяснил Тане, что это мазохизм. На самом деле, эта женщина не может жить без мужа. А если она уйдёт от мужа, то как же она будет страдать? У меня были такие случаи. Один муж издевался над своей женой. Потом он умер. Надо было радоваться, а у неё тяжелейшая депрессия, с которой она попала к нам в клинику. Таниной маме лечиться нужно. Ведь если действительно она пойдёт в трёхкомнатную квартиру, а издеваться там над ней некому будет, то ей совсем плохо станет. А так у неё есть смысл жизни пожаловаться на мужа. Я объяснил Тане, что поведение её мамы доказывает, а она не любит Таню. Если бы она её любила, то не приставала бы к ней и не стала бы издеваться. Я ей говорил: Если бы она тебя любила, она бы к тебе не обращалась, она только просила бы у тебя денег. Если бы она тебя любила, то она давно бы переселилась в эту квартиру и исчезли бы все жалобы на мужа. Но тогда ей не чем будет заниматься. Если бы мамочка занялась собой, то все проблемы Тани пропали бы. Иная мать хочет иметь счастливых почитаемых детей, иная несчастных. Ибо иначе не может обнаружиться её материнская нежность. Фридрих Ницше. А мама Тани по специальности экономист. Она могла бы запланировать кандидатскую диссертацию. У неё тогда сразу бы изменилось окружение. Она ездила бы на конференции. Вообще можно работать не на производстве, а над собой. Ведь жалобы на жизнь, на болячки это очень лёгкий способ выдвинуться в этой жизни. Что это значит? Быть самым-самым. Я бы хотел всегда быть самым лучшим лектором нашего мединститута. Но для того, чтобы стать самым лучшим лектором, надо много работать. А гарантий есть? Нет. Если у кого-то с генетикой лучше, то он меня обойдёт. И когда мне человек говорит: "Я самый несчастный человек на свете", то я обращаю внимание на какое слово? На самый Для того, чтобы быть самым-самым, не надо ничего делать. И тогда ты станешь самым-самым несчастным, хотя хуже ты не стал. Мне кандидатскую диссертацию перепечатывала квалифицированная машинистка, но сейчас она мне не нужна, ибо не захотела овладевать компьютером. Для того, чтобы просто стоять на месте, надо идти вперёд. Мирта уходит вперёд. А если человек действительно болеет, то надо идти к врачу, а не мучить детей телефонными звонками. И не обманывать себя и других лукавыми фразами типа: "Я сейчас выздоровею и пойду работать". Важное отступление. Займитесь чем-нибудь, а не мотайте детям нервы. Дело в том, что трудотерапия и есть лучший метод лечения. Никогда человек не выздоровеет, если не начнёт что-то делать. Это и есть метод лечения. Когда я что-то начинаю делать, тогда я начинаю расти. Если тебе лежать и ходить тяжело, то что надо делать? Ходить. Когда ты начинаешь ходить, то тебе постепенно становится легче.